Выявление стереотипов Опытные дипломаты, вынужденные разговаривать с воюющими народами, научились использовать большой репертуар стереотипов. Они имели дело с ненадежным альянсом стран, каждая из которых продолжала воевать только благодаря отточенному руководству. Рядовой солдат и его жена, самоотверженные герои, проявляющие такое мужество, какое даже в летописях не встретишь, все же были недостаточно доблестными, чтобы радостно идти навстречу смерти ради будущего цивилизации. А именно эту идею продвигали Министерство иностранных дел разных держав. Немногие солдаты добровольно желали зайти на ничью землю, чтобы заполучить для союзников порты и шахты, скалистые горные перевалы и деревни. В одной из стран случилось так, что партия войны, контролировавшая Министерство иностранных дел, высшее командование и большую часть прессы, заявила претензии на территорию некоторых соседей. Люди образованного сословия назвали эти земли Великой Руританией и причислили к разряду истинных руританцев Киплинга, Трейчке и Мариса Бореса. Руритания. Несуществующая страна из романа Энтони Хоупа «Узник зенды ставшая впоследствии именем нарицательным. 1894 год. Генрих фон Трейчке. 1834-1896 Известный немецкий историк, публицист, политик, депутат Рейхстага, университетский преподаватель, автор истории Германии в XIX веке, в пяти томах. Марис Борес, 1862-1923, французский писатель и политический деятель. Но сия грандиозная идея не вызвала энтузиазма за границей. В итоге, прижимая к сердцу, как выразился придворный стихотворец, прекраснейший цветок руританского гения, политики Руритании продолжили деятельность в духе «разделяй властвуй» и поделили желаемые территории на сектора. В каждом секторе они апеллировали к тому стереотипу, который союзник или несколько союзников не мог отбросить, поскольку сам хотел его использовать, чтобы заручиться одобрением людей и получить желаемое. Первый сектор занимал горный регион, населенный крестьянами из других стран. Руритания затребовала эту территорию, чтобы замкнуть естественную географическую границу. Если достаточно долго фокусироваться на невыразимой ценности природного наследия, то пришли крестьяне растворялись словно дым, и на виду оставался лишь горный склон. Следующий сектор, заселенный руританцами, был вновь присоединен согласно принципу, что ни один народ не должен жить под властью чужестранцев. Затем пришел черед большого торгового города, где жили неруританцы. Впрочем, до 18 века он входил в Руританию, поэтому был аннексирован по принципу исторического права. Далее располагалось богатое месторождение полезных ископаемых, принадлежащее иностранцам и разрабатываемое ими же. Исходя из принципа возмещения ущерба, его также присоединили к Руритании. За этим месторождением раскинулась территория на 97% населенной людьми другой национальности, исторически никогда не входившая в состав Руритании. Но одна из провинций, вошедших в состав Руритании, раньше торговала на рынках этой территории, и высший класс был руританским. Сработал принцип культурного превосходства и необходимости защиты цивилизации, и земли были отчуждены. Наконец, оставался порт, полностью отрезанный от Руритании географически, этнически, экономически, исторически и чуждые ее традиции. Порт присоединили в связи с нуждами государственной безопасности. В договорах, последовавших за завершением Первой мировой войны, немало примеров такого рода. Я не имею в виду, что, исходя из таких принципов, можно было системно перекроить всю Европу. Наоборот, я уверен, что это не так. Само применение этих принципов пафосных, высокопарных и нетерпящих возражений означало, что духом примирения и не пахло. В тот момент, когда вы начинаете обсуждать фабрики, шахты, горы или даже политическую власть, приводя их как совершенные примеры того или иного неизменного принципа, вы не доказываете истину, вы начинаете сражаться. Этот неизменный принцип отсекает все возражения, изолирует проблему от истоков и контекста и вызывает в вас сильные эмоции, подходящие этому принципу, но совершенно неуместные в отношении доков, складов и недвижимости. Причем, начав с таким настроем, вы не сможете остановиться. Возникает серьезная опасность. Чтобы с ней справиться, вы должны прибегнуть к еще более абсолютным и жестким принципам, ради защиты того, на что могут напасть. А затем придется защищать оборону, возводить буферы, потом буферы для тех буферов, пока дело не запутается настолько, что вроде бы уже лучше воевать, менее опасно, чем продолжать болтовню. Обнаружить, что какой-то стереотип абсолютно ложен, помогают определенные подсказки. В случае с руританской пропагандой вышеупомянутые принципы так быстро друг на друга наслаивались, что несложно было проследить, как строилась аргументация. Ряд несоответствий в ней продемонстрировал, что для каждого сектора применяли тот стереотип, который полностью уничтожал бы факты, мешающие притязаниям на эту землю. Наличие подобных несовпадений часто помогает понять ситуацию. Неспособность учитывать расстояние также вскрывает ложные стереотипы. Так, весной 1918 года множество людей, потрясенных выходом России из войны, потребовали восстановления Восточного фронта. Война, как они ее себе представляли, шла на два фронта, и когда один из них исчез, его требовалось возобновить. Японская армия, не задействована до того времени, должна была заменить на фронте русскую, но существовало одно непреодолимое препятствие — Между Владивостоком и Восточной линией фронта, который соединяла одна сломанная железная дорога, пролегала пять миль. Увы, это просто вылетело из головы энтузиастов. Их убежденность в необходимости Восточного фронта была столь безгранична, а уверенность в доблести японской армии столь велика, что мысленно они перебрасывали эту армию из Владивостока в Польшу на ковре-самолете. Напрасно военные власти доказывали, что высадить войска на краю Сибири и добраться до немцев — две огромные разницы. С таким же успехом можно вскарабкаться из подвала на крышу небоскреба билдинг и считать, что достиг Луны. Стереотипом в данном случае выступила война на два фронта. С тех пор, как люди стали представлять себе картины Первой мировой войны, Германия рисовалась им зажатой между Францией и Россией. Одно, а может и два поколения стратегов жили с этим визуальным образом, считая его отправной точкой для всех своих расчетов. Почти четыре года любая карта военных действий, которую они видели, усиливала впечатление, что именно так должна вестись война. Когда дела приняли новый оборот, было нелегко разглядеть реальное положение вещей. Происходящее воспринималось сквозь призму стереотипа, и несогласующиеся с ним факты, например, расстояние от Японии до Польши, не осознавались. Интересно отметить, что американские власти отнеслись к новым фактам более трезво, чем французские. Отчасти потому, что до 1914 года у них просто не было заранее выработанного мнения о войне, которая велась на континенте. А отчасти потому, что американцы, поглощенные мобилизацией собственных сил, держали в голове картинку Западного фронта, также являющуюся стереотипом, которая не позволяла им живо вообразить какие-то иные театры военных действий. Весной 1918 года такое видение американцев не могло конкурировать с традиционным французским представлением о войне ведь пока американцы безгранично верили в свои силы, французов на тот момент до Континьи и второй Марны раздирали весьма серьезные сомнения. Уверенность насквозь пропитала американский стереотип, придала ему такую динамичность и чувственную остроту, такую способность мотивировать волю, такой эмоциональный интерес, такую согласованность с осуществляемой деятельностью, которая, согласно Уильяму Джеймсу, является характеристикой того, что мы считаем реальным. Французы отчаянно цеплялись за общепринятый образ, а когда грубые географические факты не соответствовали их картине, они либо выбрасывали их из головы, либо придавали им нужную форму. Так, трудность, связанная с тем, что японцы находились от немцев в пяти миль, в какой-то мере преодолели сами немцы, которые более половины пути прошли к ним навстречу. К тому же предполагалось, что с марта по июнь 1918 года в Восточной Сибири будет действовать некая немецкая армия. Эта фантомная армия состояла из какого-то количества реальных немецких пленных, большего числа якобы существующих немецких пленных, но главным образом из заблуждения что никакого пространства в 5000 миль на самом деле не существует. Смотрите, например, интервью господина Чарльза Грести с маршалом Фошем, опубликованное 26 февраля 1918 года в The New York Times. «Германия шагает по России. Америка и Япония должны, поскольку способны это сделать, встретить ее в Сибири. Смотрите также резолюцию сенатора Кинга от штата Юта от 10 июня 1918 года, заявление Тафта в The New York Times от 11 июня 1918 года и обращение к Америке от 5 мая 1918 года Аджи Исака, директора Русского информбюро в Америке. Если бы Германия была на месте союзников, она набрала бы 3 миллиона солдат для Восточного фронта в течение года. Истинное представление о пространстве — дело непростое. Если я проведу на карте прямую линию между Бомбеем и Гонконгом и измерю это расстояние, это ничего не скажет ни о том расстоянии, которое придется преодолеть в пути. И даже если измерить фактическое расстояние, которое нужно пройти, все равно данных будет недостаточно, пока я не узнаю, какие корабли находятся в эксплуатации, когда они ходят, какова их скорость, могу ли я найти каюту и заплатить за нее. В практической жизни пространство — это вопрос возможности передвижения, а не геометрическая проблема. Если я еду на машине и спрашиваю, далеко ли до места назначения, то буду последними словами проклинать человека, сообщившего, что там всего 3 мили, но забывшего уточнить, что придется сделать крюк в 6. Мне не легче, когда говорят, что идти пешком 3 мили. С таким же успехом можно сказать, что тут одна миля по прямой, как ворона, летает. Я же не летаю, как ворона, и пешком не хожу. «Мне нужно знать, что на машине ехать 9 миль. И, кстати, не забудьте сообщить, что 6 из них выбоены, грязь и лужи. Я считаю, что пешеход, который рассказывает сказки про 3 мили, зануда, а летчика, который заявил мне, что мили там всего одна, я даже вспоминать не хочу». Когда проводят пограничные линии, возникают абсурдные проблемы из-за непонимания географии региона на практике. В соответствии с неким общим предписанием, похожим на самоопределение, Политики в разное время чертили на картах линий, которые в реальности делили пополам фабрику или деревенскую улицу, или шли по диагонали через церковный неф или между кухней и спальней и крестьянской избы. В стране, ориентированной на животноводство, рисовали границы, отделяющие пастбище от воды или пастбища от рынка, а в индустриальных странах железнодорожные станции от железных дорог. Со временем, как и с расстоянием, все складывается тоже не лучшим образом. Типичный пример, когда человек с помощью до мелочей продуманного завещания пытается контролировать свои деньги и после смерти. В любой конституции пункт о внесении поправок — хороший признак уверенности авторов в том, что их мнения дойдут до последующих поколений. Я полагаю, что в каких-то американских штатах существуют конституции, которые изменить практически невозможно. Писавшие их люди, наверное, имели весьма слабое представление о течении времени. Здесь и сейчас для них были столь исключительно надежными, а грядущие столь туманно или ужасающе, что они смело заявляли, как жизнь должна течь после того, как они уйдут в мир иной. А поскольку текст Конституции трудно изменить, максималисты, обладающие склонностью к неотчуждаемому имуществу, любили записывать всевозможные правила и ограничения, которые, учитывая покорное восприятие будущего, должны обладать не большим постоянством, чем обычный устав. Наше мнение формируется в том числе в соответствии с нашим восприятием времени. Для одного человека какой-то общественный институт, существовавший на протяжении всей его сознательной жизни, входит незыблемой частью в мироздание, для другого такой институт — нечто переходящее. Время геологически сильно отличается от биологического. Но самое сложное — это время социальное. Политику приходится действовать, исходя из какой-то чрезвычайной ситуации или планировать на долгосрочную перспективу. Некоторые решения надо принимать, учитывая то, что произойдет в ближайшие два часа, другие — с учетом того, что произойдет через неделю, месяц, сезон, десятилетие, когда вырастут дети или даже дети детей. Способность верно определять, какой период времени следует учитывать при рассмотрении проблемы, составляет важную часть человеческой мудрости. Человек, который делать этого не умеет, либо игнорирующий настоящее, мечтатель, либо простой быватель, который не видит дальше своего носа. Истинная шкала ценностей всегда учитывает относительность времени. Отдаленный от нас период времени как в прошлом, так и в будущем следует хоть как-то осмыслить. Увы, по словам психолога Уильяма Джеймса, промежуток времени свыше нескольких секунд уже нельзя считать непосредственным восприятием продолжительности для нашего сознания. Самый долгий период, который мы ощущаем непосредственно, называется обманчивым настоящим и длится, согласно Эдварду Титченеру, около 6 секунд. Впечатления, которые мы получаем в течение этого периода времени, представляются нам все и сразу. Это позволяет воспринимать как изменения и происходящие события, так и неподвижные объекты. Восприятие настоящего дополняется его представлением. Через синтез чувственного восприятия с его отображением в памяти целые дни, месяцы и даже годы прошлого сводятся воедино к настоящему. В этом умозрительном настоящем яркость и достоверность впечатлений, по мнению Джеймса, пропорциональна количеству воспринимаемых различий. Так скучный отпуск, в котором нечем заняться, тянется медленно, а в памяти останется очень коротким отрезком времени. Если человек занимается активной деятельностью, время летит быстро, но в воспоминаниях останется очень долгий временной отрезок. Вот что пишет Джеймс о связи между ощущаемым временем и временем воспринимаемым. Есть все основания полагать, что по продолжительности временного отрезка, который можно интуитивно ощущать, и подробности восприятия событий, произошедших за этот отрезок, существа могут сильно различаться. Карл Эрнст фон Бер произвел интересные расчеты, заинтересовавшись, какой эффект могут иметь такие различия. Положим, мы были бы в состоянии за одну секунду отчетливо заметить 10 тысяч событий, а не еле-еле 10, как теперь. В кино этот эффект прекрасно виден при съемке высокоскоростной камерой. Если при этом нашей жизни суждено обладать неизменным количеством впечатлений, она, возможно, была бы в тысячу раз короче. Мы должны жить меньше месяца и не узнать из личного опыта, например, о смене времен года. Если мы родимся зимой, то придется верить в существование лета, как сейчас мы верим в жару и влагу каменно-угольной эры. Движения органических существ были бы столь медленными для нашего восприятия, что мы о них лишь догадывались бы. А теперь развернем гипотезу и предположим, что человек получает только одну тысячную часть из современных ощущений. Следовательно, он и живет в тысячу раз дольше. Зима и лето пролетит для него за четверть часа. Однолетние кустарники будут вздыматься над землей и опускаться, словно бурлящие источники. Движения животных останутся для нас незаметны, как незамечаемые движения пули и пушечного ядра. Солнце будет летать туда-сюда по небу, как метеор, оставляя за собой огненный след. Герберт Уэллс в очерках истории любезно предпринял попытку наглядно представить истинные пропорции исторического и геологического времени. По шкале, где с промежутками в 3 дюйма отмечено время от Колумба до нас, читателю придется пройти 55 футов, чтобы увидеть дату, когда появились наскальные рисунки пещеры Альтамира, 550 футов, чтобы увидеть ранних нендертальцев и примерно милю до последних динозавров. Более или менее точная хронология начинается только после 1000 года до нашей эры. В то время Саргон Древний, правитель Шумера Акадской империи, был лишь давним воспоминанием, более давним, чем воспоминания о Константине Великом в современном мире. Хамурапи был уже тысячу лет как мертв, и тысячу лет назад в Англии построили Стоунхендж. Уэллс писал об этом с определенной целью. За короткий период в 10 тысяч лет группы людей, в которые те объединялись, выросли из небольших, состоящих из семей племен ранней культуры неолита, до современных обширных по территории империй, обширных, но все же слишком маленьких и раздробленных. Изменив временную перспективу современных проблем, Герберт Уэллс надеялся изменить и моральную перспективу. Но любая попытка измерить время астрономически, геологически, биологически максимально сокращает настоящее, Поэтому не более истина, чем то, что можно увидеть в микроскоп. Саймон Струнский верно пишет, если Уэллс размышляет о подзаголовке «Вероятное будущее человечества», он вправе просить для выработки решения сколь угодно веков. А если он рассчитывает спасти западную цивилизацию, пошатнувшуюся под влиянием Первой мировой войны, ему придется ограничиться одним-двумя десятилетиями. Все зависит от практической цели, под которую вы подстраиваете свою единицу измерения. Есть ситуации, когда временную перспективу необходимо расширить, а есть ситуации, когда ее нужно сократить. Человек, который говорит, что голодная смерть 15 миллионов китайцев не имеет значения, поскольку через два поколения рождаемость компенсирует потери, такой временной перспективой оправдывает свое бездействие. Человек, который доводит до нищеты здорового молодого человека, неспособного способного преодолеть сиюминутные материальные трудности, упускает из виду продолжительность жизни нищего. Люди, которые ради мира здесь и сейчас готовы подкупить агрессивную империю, такая ее аппетиту, таким лицемерным подношением лишили мирной жизни своих детей. Люди, не готовые мириться с беспокойным соседом, которые хотят все решить окончательно бесповоротно, в не меньшей степени становятся жертвами выбранного пути. При решении почти каждой социальной проблемы нужно правильно рассчитать время. Положим, речь идет о древесине. Какие-то деревья растут быстрее других. Тогда при разумной политике управления лесными ресурсами следует возмещать количество каждого вида и возраста, вырубленного за сезон, за счет повторной высадки. Насколько верен расчет, настолько экономно получается обращаться с ресурсами. Срубать меньше — расточительство, а больше — полноценная эксплуатация. Но может, скажем, возникнуть потребность в хвойных породах для строительства военных самолетов, и тогда годовой план придется перевыполнить. Хорошее правительство возьмет на себя обязательство в будущем восстановить баланс. В случае с углем работает иная теория, поскольку, в отличие от дерева, он образуется в рамках геологического времени. К тому же его запасы ограничены. Поэтому, чтобы проводить правильную социальную политику, необходимо произвести сложный расчет имеющихся мировых запасов перспектив промышленности, скорости расхода и возможности экономии угля, а также наличие альтернативных видов топлива. Готовые расчеты следует увязать с идеальной нормой, включающей время. Предположим, инженеры пришли к выводу, что существующие запасы топлива истощаются с определенной скоростью, и в отсутствие новых месторождений в какой-то момент придется сокращать производство. В таком случае нам предстоит решить, насколько мы готовы стать бережливыми, чтобы не грабить будущее поколение. Но о каком поколении мы будем думать? О внуках? О правнуках? Возможно, мы решим рассчитывать на сотню лет, полагая, что века хватит, чтобы в случае явной необходимости открыть альтернативные виды топлива. Эти цифры, конечно, гипотетические, тем не менее мы должны все обосновать и найти место социальному времени в общественном мнении. Давайте представим несколько иной случай Договор между городом и трамвайной компанией. Компания заявляет, что не станет инвестировать деньги, пока ей не будет предоставлена монополия на главную магистраль на 99 лет. В сознании людей, выдвигающих такое требование, 99 лет — это очень долго, это значит навсегда. Однако, положим, есть основания считать, что трамвайные вагоны, которые приводят в движение центральная электростанция и которые движутся по железнодорожным путям, через 20 лет устареют. В таком случае заключать такой контракт очень недальновидно, ведь вы фактически обрекаете будущее поколение на перевозку третьесортным транспортом. Если городские чиновники заключают такой контракт, значит, они просто не понимают, что такое 99 лет. Лучший выход — дать компании субсидию, чтобы она привлекала капитал, а не стимулировать инвестиции по такая ложному чувству вечности. Ни один чиновник, ни городской, ни в компании, говоря о 99 годах, на самом деле не воспринимает это время. История в ее народном понимании — вот где легко проявляется путаница во времени. Например, для обычного англичанина поведение Кромвеля, нарушение акта Абунии, голод 1847 года — это все обиды, которые вынесли люди, давно умершие, и совершили их давно умершие субъекты, с которыми ни один живой человек, ирландец или англичанин никак не связан. Но в сознании патриотически настроенного ирландца те же события произошли как будто вчера. Его память напоминает одну из исторических картин, где Вергилий и Данте сидят рядом и разговаривают. Эти перспективы и ракурсы создают между народами значительную преграду. Человеку одной культуры очень трудно помнить, что актуально для другой. Почти ничего из того, что считается историческими правами или историческими ошибками, нельзя назвать по-настоящему объективным взглядом на прошлое. Возьмем, к примеру, франко-германский спор о земле Эльзас-Лотарингии. Все зависит от исходной выбранной вами даты. Если начать с племен Рауреков и Осикванов, то земли исторически являются частью Древней Галии. Если предпочитаете время Генриха I, то это историческая территория Германии. Если взять 1273 год, она принадлежит Австрии. Если отчитывать от 1648 года и Вестфальского мира, то большая часть земель — французская. А если взять Людовика XIV и 1688 год, то французам принадлежит почти все. Используя в качестве аргумента историю, вы, скорее всего, выберете те даты, которые подтверждают ваше представление о том, что следует сейчас делать. Аргументы в отношении рас и национальностей часто выдают тот же субъективный и произвольный взгляд на время. Во время войны подкрепляемая сильнейшими эмоциями разница между тефтонцами, с одной стороны, и англосаксами, и французами с другой всеми считалось непреложной. Словно эти народы всегда были противниками. Хотя еще поколение назад некоторые историки, например, Эдуард Фримен, подчеркивали общее германское происхождение западноевропейских народов, а этнологи наверняка настаивали бы на исторической общности немцев, англичан и большей части французов. Общее правило звучит так. Если тебе нравятся современные люди, идешь по ветвям к стволу. Если не нравится, утверждаешь, что отдельные ветви — это отдельные стволы. В первом случае вы сосредотачиваетесь на том временном периоде, когда народы были едины. Во втором случае — на периоде, после которого они стали отличаться. Соответствующий нужному уму настроению взгляд и принимается за истину. Корректной разновидностью предложенной версии является генеалогическое древо. Обычно какая-то одна пара назначается начальным звеном. Пара, связанная, если возможно, с каким-то важным событием, например, с нормандским завоеванием. Но в генеалогических схемах прослеживается еще более глубокое предубеждение. Если женская линия ничем особенно не примечательна, то потомство прослеживается по мужской. Дерево в целом мужское, а женщины просто появляются на нем в разные периоды. Так пчелы, перелетая, натыкаются на старую яблоню. Самое неопределенное и призрачное время — это будущее. Всегда есть искушение перепрыгнуть через необходимые шаги в последовательности действий, и мы, движимые надеждой или сомнением, преувеличиваем или преуменьшаем время, которое требуется, чтобы завершить ту или иную часть процесса. С этой проблемой сопряжено и обсуждение роли, которую должны играть наемные работники в управлении промышленностью. Ведь слово «управление» описывает множество функций. Какие-то функции не требуют обучения, другие требуют небольшой подготовки, а иные придется постигать всю жизнь. И по-настоящему разумная программа демократизации промышленности должна основываться на соответствующей временной последовательности, когда понимание и принятие ответственности идет параллельно с программой производственного обучения. План внезапно установить диктатуру пролетариата является попыткой вычеркнуть из общего процесса время, которое мешает, на подготовку о нежелании разграничивать функции, попытка отрицать, что человеческие способности меняются с ходом времени. Примитивные представления о демократии, например, ротация должностей и презрение к экспертам, на самом деле не что иное, как старый миф о том, что богиня мудрости появилась из чела Юпитера, сразу зрелой и во всеоружии. Люди считают, что тому, на что уходят годы обучения, вообще не стоит учиться. Всякий раз, когда в качестве основы для проводимой политики используют фразу «отсталый народ», Понятие «времени» оказывается решающим элементом. В Соглашении Лиги наций говорится, например, что характер мандата должен различаться в зависимости от стадии развития народа и некоторых других факторов. Статья 22. Далее следует, что некоторые сообщества достигли такой стадии развития, когда их независимость может быть временно признана при условии предоставления совета и помощи до тех пор, пока они не смогут существовать самостоятельно. То, как страны-мандатарии и подмандатные страны представляют себе этот период, сильно повлияет на их отношения. Например, в случае с Кубой мнение американского правительства практически совпало с мнением кубинских патриотов. И хотя не обошлось без проблем, это прекрасный исторический пример того, как сильные державы обращались со слабыми. Но чаще оценки происходящего в истории не совпадали. Когда жители империи, неважно, что при этом заявлялось публично, были глубоко убеждены, что примитивность отсталых народов столь безнадёжна, что не стоит даже пытаться помогать. Или столь выгодно, что помогать нежелательно. Своей позицией они отравили мир во всем мире. Встречались случаи, очень редкие, когда правящая власть видела в отставании необходимость создать программу развития, программу с ясными и понятными стандартами и опорой на конкретные временные рамки. Гораздо чаще, причем так часто, что это, похоже, стало правилом, Отсталость считалась объективным и неизменным признаком неполноценности, а любая попытка преодолеть свою отсталость воспринималась как бунт. На примере расовых войн мы можем проследить результат своей неспособности понять, что время постепенно сотрет из сознания негров рабскую мораль, и основанная на ней социальная адаптация начнет разваливаться. Сложно рисовать в голове будущее, которое не подчинялось бы современным целям, не уничтожало бы все, что не позволяет сбываться нашим желаниям. Или не увековечивало все то, что стоит между нами и нашими страхами. Сводя воедино наше общественное мнение, мы не только должны представить пространство больше, чем можем увидеть своими глазами, и времени больше, чем можем ощутить, но мы должны описать и оценить больше людей, больше действий и больше вещей, чем в состоянии посчитать или в красках представить. Нам приходится кратко характеризовать и делать общие выводы, приходится выбирать какие-то образы и считать их типичными. Выбрать более-менее приличный образец из большого класса предметов крайне непросто. Проблемой выбора занимается наука под названием статистика, и это очень трудное дело для человека, чьи математические знания примитивны. Мои же, несмотря на полдюжины руководств, когда-то я искренне считал, что их понял, в принципе не подают признаков жизни. Все эти учебники заставили меня лишь чуть лучше осознать, как трудно классифицировать и выбирать образцы. Некоторое время назад группа социальных работников из английского «Шеффилда» захотели точно сказать, каков интеллектуальный багаж у рабочих города. И обнаружили, как случается со всеми нами в тот момент, когда мы отказываемся принимать свое первое впечатление за истину, что перед ними масса сложностей. Они использовали анкету с большим количеством вопросов, которые, предположим, должны были честно проверить умственные способности англичанина, ведущего городской образ жизни. Тогда, в теории, эти вопросы следовало задать каждому члену рабочего класса. Но узнать, кто является рабочим классом, не так-то просто. Сделаем еще одно предположение о том, что эта информация известна по переписи населения. Тогда нужно было опросить примерно 104 тысячи мужчин и 107 тысяч женщин, которые могли своими ответами оправдать или опровергнуть расхожие мнения о невежественных рабочих или образованных рабочих. Однако опросить 200 тысяч людей просто немыслимо. Поэтому социальные работники проконсультировались с выдающимся статистиком профессором Боули, и тот сказал, что нужная выборка включает не менее 408 мужчин и 408 женщин. Согласно математическим выкладкам, отклонение от результата при подсчете было бы не больше, чем 1 к 22. Предстояло просить, по крайней мере, 816 человек, прежде чем делать выводы о среднем рабочем. Но как найти этих людей? Мы могли бы собрать сведения о рабочих, с которыми кто-то из нас общался ранее, мы могли бы обратиться за помощью к филантропам, дамам и господам, которые поддерживали контакты с определенными группами рабочих через клубы, миссионерские организации, больницы, храмы, населенные пункты. Увы, результаты при использовании такого метода были бы абсолютно бесполезны. Отобранные на таком основании люди не выступали бы представителями среднестатистических рабочих, они представляли бы лишь узкий круг лиц. Правильный способ добраться до объектов исследования, и мы твердо придерживались этой стратегии ценой огромных временных и трудозатрат, это выйти на рабочего каким-нибудь нейтральным или случайным, непреднамеренным способом. Исследователи так и поступили. В результате был получен однозначный вывод, что, согласно классификации по данным анкетирования среди 200 тысяч рабочих Шеффилда, около одной четверти были хорошо образованы. Приблизительно три четверти были недостаточно образованы а около 1,15 были плохо образованы. Сравните этот добросовестный и педантичный метод формирования мнения с нашими обычными суждениями о группах людей, о непостоянных ирландцах, логичных французах, дисциплинированных немцах, невежественных славянах, честных китайцах и неблагонадежных японцах. Все подобные обобщения основаны на примерах, но выборка самих примеров статистически несостоятельна. Так работодатель будет оценивать труд по самому недисциплинированному или самому послушному работнику из тех, кого знает. А многие радикальные группировки посчитают такого человека средним представителем рабочего класса. У какого количества женщин взгляд на проблему прислуги не более чем отражение их личных отношений со слугами? Человек, мыслящий поверхностно, склонен выхватить один пример или случайно на него наткнуться, который поддерживает или опровергает личные предубеждения, и сделать на этой основе вывод о целом классе объектов. Но когда люди отказываются причислять себя к тому классу, к которому мы их причисляем, возникает большая путаница. Если бы они занимали отведённое им место, намного легче было бы делать прогнозы, хотя в действительности такая фраза, как, например, «рабочий класс», описывает лишь часть людей и в небольшой промежуток времени. Когда вы называете рабочим классом всех людей с доходом ниже определенного уровня, Несложно предположить, что помещенные в эту группу будут вести себя в соответствии с вашим стереотипом. Вот только вы не знаете точно, кто эти люди. Рабочие фабрики и шахтеры более-менее подходят, а сельскохозяйственные рабочие, крестьяне, уличные торговцы, мелкие лавочники, клерки, слуги, солдаты, полицейские, кочегары. Они уже выпадают из обозначенных критериев. Взывая к рабочему классу, есть риск сосредоточить внимание на двух или трех миллионах более-менее убежденных профсоюзных активистов и видеть в них трудящихся. Остальным, 17 или 18 миллионам, автоматически приписывается точка зрения организованного ядра. Чрезвычайной ошибкой было в 1918-1921 годах вменить британскому рабочему классу точку зрения, выраженную в резолюциях Конгресса профсоюзов или в написанных интеллигенциях-брошюрах. Одновременно с реальным движением рабочих существует выдуманная концепция рабочего движения, когда представленная в идеальном свете масса людей движется к идеальной цели. Эта выдуманная концепция ориентирована на будущее, в будущем, возможное почти неотличимо от вероятного, а вероятное — от достоверного. Если будущее видится весьма отдаленным, человек своей волей может превратить то, что ему представляется, в то, что весьма вероятно произойдет, а то, что вероятно, в то, что произойдет обязательно. Джеймс назвал это «лестницей веры» и написал, что это склон доброй воли, на котором обычно стоят люди при решении важных жизненных вопросов. Первое. Нет ничего абсурдного, ничего противоречивого в том, что определенный взгляд на мир является истинным. Второе. Он мог бы быть истинным при определенных условиях. Третье. Он может быть истинным даже сейчас. Четвертое. Ему положено быть истинным. Пятое. Ему следует быть истинным. Шестое. Он должен быть истинным. «Седьмое. Он будет истинным, по крайней мере, для меня». И, как он добавил в другой работе, такое действие в некоторых особых случаях может превратить его, определенный взгляд на мир, в итоге в надежную истину. Тем не менее, Джеймс больше других настаивал. «Пока мы понимаем, как это сделать, не следует подменять целью точку отчета, не следует приписывать настоящему то, что благодаря мужеству, усилиям и мастерству можно будет создать в будущем». И все же, несмотря на азбучность упомянутой истины, ей трудно следовать, поскольку всех нас мало обучали, как делать правильную выборку. Если мы верим в истинность чего-то, то почти всегда можем подобрать соответствующий пример или найти того, кто с нами согласен. Чрезвычайно трудно поступить иначе, когда конкретный факт иллюстрирует надежду на нужную оценку этого факта. Когда при встрече первые шесть человек с нами соглашаются, нелегко вспомнить, что, возможно, все они читали за завтраком одну и ту же газету. Однако не рассылать же анкеты 816 случайным участникам опроса каждый раз, когда мы хотим оценить вероятность какого-то события. Имея дело с огромной массой фактов и действуя исходя из первого поверхностного впечатления, сложно подобрать верные примеры. А когда мы пытаемся сделать шажок вперед и поискать причины и следствия событий невидимых и запутанных, есть угроза попасть в ловушку случайного мнения. В общественной жизни мало серьезных проблем, где причины и следствия очевидны сразу. Они не очевидны даже для ученых, посвятивших годы жизни, например, изучению экономических циклов, динамики цен и заработной платы, миграции, ассимиляции народов или дипломатических целей иностранных держав тем не менее мы все должны сформировать по этим вопросам свое мнение неудивительно что наиболее распространен вывод основанный на интуиции пост хок эрго пропер хок после этого следовательно вследствие этого ошибка в логике рассуждения чем менее тренирован ум тем легче он приходит к мысли что две вещи которые одновременно привлекают его внимание находятся в причинно следственных связях мы уже подробно останавливались на том как что то привлекает наше внимание Мы увидели, что на пути получения информации есть преграды, а источники информации ненадежны. Мы осознали, что наши представления серьезно контролируются нашими стереотипами и что доступные нашему разуму сведения попадают под действие разных иллюзий — престижа, морали, пространства, времени и выборки. А теперь нужно подчеркнуть, что помимо всего этого формирование общественного мнения усложняется еще больше, поскольку в череде событий, на которые мы смотрим сквозь призму стереотипов, мы охотно принимаем последовательность или параллелизм за причинно-следственную связь. Чаще всего это происходит, когда две появившиеся одновременные идеи пробуждают одно и то же чувство. Если идеи встречаются, то, скорее всего, вызывают одно и то же чувство, но они могут и не встретиться. Тогда связанное с одной из идей сильное чувство, скорее всего, проберется в каждый уголочек памяти и извлечет оттуда хоть что-то примерно похожее. От того все, что доставляет боль, стремится в одну причинно-следственную систему, а все приятное — в другую. 11 дня, 11 месяца, 1675. В этот день я слышу, что Бог пустил стрелу в самое сердце города. Оспа появилась, как обычно, под знаком лебедя, имя владельца таверны Винзор, больна его дочь. Примечательно, что болезнь зарождается в пивной, что свидетельствует о недовольстве Бога грехом пьянства и приумножением пивных. Руководствуясь этими размышлениями, Инкрис Мезер в 1919 году выдающийся профессор механики небесных тел обсуждает теорию Эйнштейна. Инкрис Мезер, 1639-1723, американский пуританский богослов, президент Гарвард-колледжа в 1681-1701 годах, участвовал в процессе над Салемскими ведьмами в 1692-1693 годах. Вполне возможно, что восстание большевиков на самом деле является видимым проявлением какого-то первопричинного, глубокого душевного потрясения, носящего всемирный характер. Этот же беспокойный дух проник и в науку. Испытывая яростную ненависть к одной вещи, мы охотно проводим ассоциацию на основе причинно-следственной связи с большим количеством других вещей, которые мы тоже ненавидим или которых боимся. Связь может быть не так очевидна, например, оспы и пивные, или теория относительности и большевизм, но эти вещи объединяет одна и та же эмоция. Для суеверного сознания, как у профессора механики небесных тел, эмоция — это поток расплавленной лавы, который заливает все, к чему прикасается. Связать друг с другом можно что угодно, лишь бы совпали ощущения. Но когда сознание находится в таком состоянии, нет никакой возможности понять, сколь эта связь нелепа. Давние страхи, усиленные более поздними, скручиваются в огромный клубок, где все, что наводит ужас, является причиной чего-то еще, что также наводит ужас. Как правило, все это завершается созданием замкнутой системы зла и еще одной системы, которая включает лишь добро. Так проявляется наша любовь к абсолюту, ведь мы не любим уточняющих наречий. Смотрите рассуждения Фрейда об абсолютизме в сновидениях. Они загромождают предложение препятствуют затягивающему нас чувству. Мы предпочитаем не большее, а самое большое, не меньшее, а самое малое. Нам не нравятся слова «наверное», «если», «или», «но», «относительно», «не совсем», «временно», «отчасти». Хотя почти каждое мнение о делах общества должно быть развенчано примерно таким словом. Когда такой преграды нет, все вокруг должно стремиться к абсолюту, на все 100%, везде и всегда. Недостаточно сказать, что мы на более верной стороне, чем наш враг что если победим мы, это пойдет на пользу демократии больше, чем если выиграет он. Нужно настаивать на том, что наша победа навсегда положит конец войнам, и во всем мире восторжествует демократия. А когда война окончена, относительность результата меркнет, наш дух охватывает понимание абсолютности существующего зла, и мы чувствуем, что беспомощны, поскольку поддались ему. Наш эмоциональный маятник раскачивается между всемогуществом и бессилием, Теряются реальное пространство, реальное время, реальные числа, реальные связи, реальный вес. Усекаются перспектива, предыстория и масштаб действия. Они застывают в стереотипе.